Глава десятая. Кира смирилась с неизбежным и направилась к автомобилю шефа. Он, конечно, мафиози, но вряд ли ей грозит быть брошенной в воду с тазиком цемента на ногах. Начальник открыл перед девушкой переднюю дверцу. Новикова села. Кира, может объяснишь, откуда такая бурная реакция? спросил Константин Сергеевич. После того, как машина покинула парковку, это у неё бурные реакции. Да на слово никому не сказала. Не будем драматизировать. Я просто сяду на поезд и уеду навсегда. Как сказал бы в этом месте её любимый персонаж. Откуда, откуда, от души, буркнула Новикова, глядя на дорогу и сложила руки на груди. Тебя так задел твой проигрыш? Меня так задел ваш выигрыш. И почему? Киберкот говорил спокойно и осторожно, как разговаривает психиатр с больным в стадии обострения. Почему вы не признались, что вы лидер этого, как его, рейтинга? Возмутилась Кира. Это что, преступление? Хмыкнул водитель. Кире очень хотелось посмотреть в этот наглый кошачий покерфейс. Но она упорно пялилась в окно. Не хотел хвастать, спокойно, как уда в перед завтраком, продолжил начальник. К тому же, для игры это не имело значения. Тут он сделал короткую паузу. Кира, я предупреждал, что игра сложная, особенно для новичка, что в ней множество стратегий и тактик, и что в ней никому нельзя верить, даже себе и своим эмоциям. А чему можно? показательно удивилась Кира, по-прежнему не поворачиваясь в сторону водителя. Логики? Я и пользовалась логикой, а вы воспользовались мной, высказала обиду Новикова. Он назвался шерифом, а Кира ему как дура поверила и доказывала всем, какой он хороший, честный. Ну дуры же. Кире было жутко стыдно за свою доверчивость. Это не логика, это патологика. не согласился шеф. «Сама придумала, сама поверила, сама обиделась. Типичная женская патологика». «И чем вам женщины не угодили?» «А почему женщины должны мне угождать?» спросил Константин Сергеевич. «Ага, и у кого тут патологика?» «Хотя действительно, Сергеевичам женщины ничего не должны». Кира не выдержала и все-таки взглянула на кибер-кота. Тот на долю секунды оторвал взгляд от дороги. В глазах мужчины плескалось веселье. Кира надулась еще сильнее, как мышь на крупу, на две крупы. Несколько минут в машине царила тишина. Долго он еще будет молчать, мог бы и извиниться. И вообще, заговорил Костя, будто паузы в разговоре и не было. «У нас счет один-один». Начальник явно намекал на расстёгнутую пуговицу в лазертаге. Но она же не специально? А что, мы во что-то играем с демонстративной невозмутимостью, спросила Кира. А что, у нас всё серьёзно? точно скопировав интонации отзеркалил Киберкот. Кира от такой наглости чуть воздухом не подавилась. И этот человек упрекает её в отсутствии логики. И вообще, Это должна быть её фраза. В живых должен остаться один, совсем не романтично закончил он. В живых должна остаться одна, возразила Кира. И начальник рассмеялся. Новиковой очень хотелось к нему присоединиться, но она напомнила себе, что обижена. Пейзаж за окном подсказал, что обижаться осталось совсем недолго. Автомобиль ехал по её улице. Спасибо, что подвезли. Холодно, но вежливо произнесла Кира. Мелочи, хмыкнул Костя, кинул на неё быстрый взгляд и подмигнув добавил: "Сочтёмся. Лично я в ближайшее время ни с кем сочитаться не намерен". "Хорошо, я подожду", покладисто согласился начальник, паркуясь у подъезда Киры. "Не стоит", ответила Новикова, пытаясь отстегнуться. Гадкий ремень безопасности, словно на зло, не желал её отпускать. Вас там, наверное, ваши огненные коллеги мафиози заждалась, чтобы отпраздновать победу. Если честно, я собирался ехать домой, но вы так убедительны, промурлыкал себе под нос киберкот, насмешливо поглядывая, как она бьётся с ремнём. Да сделайте уже что-нибудь с этой проклятой железякой. возмутилась Кира. «Зачем?» И тут, наконец, кнопка поддалась. Новикова попрощалась и вырвалась на свободу. «Ну, вырвалась. А зачем?» Пока Кира рассеянно гладила приветственно мурлыкающую кошку, пиликнул телефон. СМС-ка возвестила о пополнении карты. «Аванс! Как много в этом слове!» Настроение резко поднялось. Кира на радостях открыла Кисе праздничный влажный корм и поскакала планировать бюджет. Пересчитала дважды. По всему выходило, что она в состоянии позволить себе что-нибудь из одежды. Крутые бренды, конечно, не её вариант. Да и не разбиралась в них Кира, но большая часть России как-то обходится без Лобутенов. Кстати, о Лобутенах. Её же на выставку пригласили. Это вторая проблема, которая требует нарядного решения. Да, кровь из носу, но Новикова выйдет из этих выходных с двумя обновками. Хотелось бы обойтись скромненько, желательно под соле. И если совсем никак не получится влезть в бюджет, то у неё есть заначка на чёрный день. Субботнее утро, которое пятницы мудренее. Кира встретила с кошкой под боком и жабой на груди. Жаба вопила, что две, две новые шмотки это перебор. Да мужской коллектив. Да киберкот должен пожалеть о садейном и несадейном, пожалеть о том, что вообще на свет родился, ни в то время, ни в том месте и ни в той роли. Но зачем же сразу столько денег на ветер выбрасывать? Ныла жаба. Позорно продох этот поединок. Кира ещё раз критически осмотрела шкаф и выгребла из него всё, что можно как-то привести в порядок и посадить по фигуре. Жаль в этой реальности нет всяких полезных артефактов, которые раз и делают из мешка облегающий жакетик. Из дальних закоrmов были откопаны позабытые наряды студенческой поры. Благо в объёмах Новикова не прибавило. Она перемерила всё. В куче старых тряпок обнаружилась вполне сносная коротенькая платишка с милым цветочным принтом. Широкий волан по кокетке прибавил груди как минимум полразмера. Кира покрутилась перед зеркалом и решила, что теперь, когда у неё появился бюст, образу не хватает яркости. Она вымыла и уложила феном волосы, подкрутив каре внутрь и подняв шапочку на затылке. Затем потратила час на макияж. К сожалению, помаду пришлось наносить повторно, потому что за делами внезапно подкрался обед. Но зато, прикончив наскоро приготовленные вареники, Кира была готова к подвигам. Она ещё раз покрутилась перед зеркалом. Ну серьёзно, что такое красоте пропадать? Самое то идти за обновкой или обновками, если удастся уговорить жабу. Новикова выбрала самый крупный торговый центр города. Навороченные бутики соседствовали там с эконом-вариантами, и что-нибудь там обязательно найдётся. Кира не представляла, что ищет, но это должно быть ах Через 2 часа блужданий по торговому центру она осознала, что шопинг, наверное, может быть лекарством от стресса. Просто её фантазии и жизненного опыта недостаточно, чтобы представить, насколько сильным должен быть этот стресс. Она брела по второму этажу, а он всё не кончался и не кончался. Впереди было ещё два мимо проплывали бутики мужской одежды и детских игрушек, женской обуви и галантереи, и ни одного аха по сходной цене. Это был провал миссии. Она точно ничего не найдёт. Кира погружалась в отчаяние всё глубже и глубже, пока на кого-то не налетела. Простите, на автомате выдала она и поспешила обойти препятствие. Кира Удивлённо произнесло оно голосом Константина Сергеевича. Новикову словно выдернули из гипнотического транса. Она огляделась. Действительно, прямо перед ней стоял кибер-код собственной персоной и с интересом оглядывал сотрудницу сверху вниз, а потом снизу вверх. — Почему вы это прячете? — спросил начальник, повторяя в воздухе кистью, предыдущие движения глаз. Да я только сегодня это нашла, растерялась Кира. По короткому смешку шефа она поняла, что фраза относилась не к платью, а к тому, как она выглядит, и к щекам хлынула кровь. Во-первых, она опять глупо подставилась, а во-вторых, всё же приятно, что её оценили. Накатившие эмоции не способствовали поддержанию диалога. Да я о чём тут спрашивать? Что вы тут делаете? Пришёл на Рембранта полюбоваться. Давно тут нарушил молчание Константин Сергеевич. Он был в облегающем демократичном варианте: футболка плюс джинсы. Демократичном в смысле, что тело, обтянутое ими, было демократично доступно любому зрителю. А что? Если кто-то ходит, чтобы посмотреть то почему другие не могут ходить, чтобы показать. Кира поняла, что непозволительно затягивать с ответом, и оторвала взгляд от фигуры собеседника к его лицу и просто кивнула. Она сейчас что угодно может сказать и что не угодно. Здесь на четвёртом этаже отличная кафешка есть. Пойдёмте, я вас кофе угощу. Кира вновь кивнула. Возможно, если бы Костя обратился к ней на ты, как вчера, она бы вспомнила про вчерашнюю обиду раньше. Увы, это случилось уже после того, как Новикова согласилась, идти петь изображать оскорблённую невинность было поздно. Костя вёл её за руку сквозь скопище народа, а Кира пыталась вспомнить, почему именно он должен пожалеть, что родился. Все мысли выветрились из головы, как по мановению волшебной палочки. Её больше интересовало, удалось ли ей это. Тёплая мужская ладонь сжимала её похолодевшие от волнения пальцы, и это, чёрт возьми, было приятно, очень приятно. Как и заинтересованные взгляды, которые бросали встречные люди на их парочку. Хотя какая из них парочка Новикова тихонько вздохнула, но руку не вырвала. Кафе действительно было очень милым. Оно не было ограждённым. Большие искусственные фикусы в кадушках создавали видимость уединения. Чай, кофе, коктейль перечислил Костя. Сок выбрала Кира. Милок на доске сообщал, что ценник тут не заоблачный, но начальник был явно настроен платить сам. И Новиков и не хотелось наглеть. Шеф кивнул и пошёл к стойке. Как-то быстро он сдался. Обиделась Кира. Мог бы и поуговаривать, хотя бы спросил, что она будет к соку. Но не станет же она кричать вслед. А ещё мне чизкейк и порцию мороженого со сливками, потому что кролик был очень воспитанный. Константин Сергеевич оторвался от баристы и двинулся к их столику, словно кот, коставленный без присмотра рыбе. Ай-ай. Кирил вдруг вспомнилась Огнины с её безрезультатными попытками привлечь кибер котов её внимание. Беспомощность во взгляде начальницы ПО на вопрос о его сексуальной ориентации. Честное лицо Кости, утверждающего, что он шериф, и пристальный взгляд на её пуговицу. Так нравится ему женщины или нет? Может, у него просто фетиш на шмотки. Если верить голливудским фильмам, у голубых такое не редкость. Может, он хочет выпытать у Киры страшную тайну, где она раздобыла такое чудное ретро-платье? Или у него хобби втираться в доверие к наивным девицам, а потом потреблять их на завтрак без хлеба. А потом, во избежание ответных поползновений, изображать из себя голубого, типа «извините, обознался». Новикову, впрочем, не прельщал ни один из вариантов, поэтому она твёрдо решила направить разговор в деловое русло. — Вы давно работаете на фирме? — спросила Новикова, когда Константин Сергеевич устроился в кресле напротив. Можно сказать с момента её зачатия, улыбнулся собеседник. Я был одноклассником и до сих пор являюсь другом младшего брата нашего генерального директора. Я сколько себя помню, всегда интересовался компьютерами. Ещё в университете начал подрабатывать. Поэтому, когда потребовалась помощь по настройке, установке программ, борьбе с 1С, Генна обратился ко мне. своей крыши тогда ещё не существовало и должности программиста в ней. Так, разовые заказы, разовые проблемы, и лишь потом, когда у его бригады, а потом бригад появилась определённая репутация, Генна решил перейти на другой уровень. А он всегда был такой, Кира хотела сказать, пугающий, но решила выразиться мягче. Суровый Тут к их столику подошла девушка с подносом. Перед Кирой поставили стакан сока, перед Костей большую кружку капучино с многослойным сердечком, напоминающим луковицу, и выставили на стол креманку белоснежного пломбира с ягодным топиком, орешками и взбитыми сливками, и две порции чизкейка: один шоколадный, другой классический. Шеф-кивнул официантке, придвинул мороженое Кире и провёл рукой над десертами. Здесь его хорошо готовят. Выбирайте, какой вам больше нравится. Может, она всё же крикнула ему вслед? Кире стало неловко. Я взял на себя смелость заказать, продолжил киберкот. Не обидите отказом. Новикова быстро придвинула себе белый кусочек торта. и вежливо поблагодарила зачем же человека обижать тем более если всё такое вкусное с минуту над столом висело молчание а потом константин продолжил нет генадий не всегда был таким ему просто очень рано пришлось повзрослеть взять ответственность за семью ему было тогда 15 или 16 его родители разошлись предположила Новикова. Нет, дядя Коля никогда бы не бросил детей и жену, сказал Киберкот таким тоном, будто Кира оскорбила его лично. Он погиб. Уже второй раз она вляпывается из-за незнакомого дяди Коли. Нужно всё-таки разобраться с вопросом, чтобы не подорваться на этой мине в третий раз. Геннадий Николаевич говорил что-то про море, осторожно вбросила шар Кира. Гена про него рассказывал, искренне удивился Костя. "Нет", помотала головой Новикова. "Просто я нечаянно отдавила в чёрной комнате хвост чёрному коту. Хотелось бы на будущее знать, где он прячется". В избежании, так сказать, и она попыталась скопировать улыбку кота из Шрека. Его отец был командиром подводной лодки. Она затанула во время испытаний. Очень шумная и некрасивая история тогда вышла. Лодка была спущена с местного судостроительного. Были жертвы среди заводчан, которые тоже находились на борту. Какой-то заводской брак. Но одно время всех собак пытались повесить на ошибку командования. У Колчевских тогда были тяжёлые времена. Да уж, отдавила так отдавила. Кира расстроилась. Но это дело прошлое. Костя подружески сжал её руку. Гена, практически гениальный руководитель, а то, что суров, так у нас в России. Только расслабся, так тебя сразу нахлобучат, политкорректно закончил он. А когда появился Воронцов, раз уж ей выпал шанс, Узнать историю фирмы из уст фактически отца-основателя Новикова не собиралась его упускать. Кто знает, сколько ещё чёрных котов прячется под этой крышей и сколько мышиных скелетов кроется в его подвалах. О, Мишель тоже начал работать с Геной ещё с универа. Он уже тогда был очень хорошим дизайнером. Мороженое подошло к концу. И Кира притянула поближе тортик. Они такие разные, вдруг осознала она. Как им удаётся уживаться вместе? Очень хорошо. Костя уткнулся взглядом в кружку и чуть заметно улыбнулся чему-то своему. Мишель глубоко уважает Гендира, и у них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Вот кто действительно разные, собеседник посмотрел на Киру. так это Мишель и Влад. Кира вспомнила Харлей-Дягеля и мысленно согласилась. На первый взгляд они были похожи. А если копнуть поглубже? Но глубже лучше не копать, вдруг подумалась Новиковой. Оставим мышины и скелеты подвалом. Там им самое место. Меньше знаешь, крепче спишь. А здоровый сон, как известно, источник долголетия. А как на фирме появился Влад, тут Кира вспомнила реакцию начальника на это имя и договорила: "Дислав Петрович". Гена его взял в магазине. Вновь улыбнулся киберкот. Это такая местная шутка. Колчевский действительно присмотрел катафея в магазине строительных материалов и не прогадал. За спиной у Влада тогда был технарь, но придя в фирму Он пошёл в универ, практически вгрызся в гранит науки. Гена дал ему шанс, а Влад в полной степени им воспользовался. Он классическая американская мечта: сделал себя сам с нуля без каких-либо волосатых рук и семейной поддержки. Нам всем пришлось много учиться. И тут у него сработал телефон. Да, Женя, Костя расплылся как кусок сливочного масла по горячей сковородке. Да, конечно, конечно помню. Ой, он посмотрел на наручные часы. Уже бегу, прости. Он отключился, но на лице осталось то выражение, с которым обычно говорят с очень близкими людьми. Извините, Кира, мне нужно бежать. Очень рад, что мы встретились. Надеюсь, не наскучил нашими фирменными байками. Он коснулся её запястья, встал, одним глотком допил свой кофе и вынимая из заднего кармана портмоне, пошёл к стойке. Расплатился, махнул рукой и быстрым шагом удалился, оставив Киру гадать, кто это Женя, девочка или мальчик, и почему киберкот выскочил по первому его или её звонку. И несмотря на всё такое вкусное На душе у неё было гадко. Чувство противоречия, неисчерпаемый источник бодрости, чуть притихшие при встрече с киберкотом желания взять реванш, полыхнуло суд двойной силой, точнее, с расстроенной. "Ничья это не для неё", решила Кира. "Ничья, а она вообще не для кого. Не то бы она непременно стала бы чьей-то". А Новикова была согласна только на победу. Кира настроилась на долгие поиски, но внезапно обнаружила свой ах в самом начале третьего этажа. Для работы она выбрала голубенькое платье с белым воротничком и белыми манжетами на коротких рукавах. Платишко было полуприлегающим и очень приличным. Если бы не длина которая не то чтобы не прикрывала пятую точку, прикрывала, но ножки обнажала конкретно. И ножки выглядели, ух, и главное, на ней не было пуговичек, то есть ничего, что так раздражало её шефа. Только молния сзади, сверху донизу. Вжик. Посмотрим, как долго продержится голубая бастилия против таких, ух, ножек и вжик молнии. Платье для выставки было попроще, в некотором смысле. Тоже с коротким рукавом, тоже выше колен, но не настолько. Если к голубому платью пришить широкий волан по низу, то как раз получится длина розового. Продавщица убеждала, что это модный оттенок пепел розы. Новикова в модах была не сильна, но цвет ей понравился. Благородный такой. и светлой кожи с ним заиграла. Вырез лодочка красиво обрисовал изящную шею, и тонкий коричневый кант поставил итоговый акцент. Только жаба возмущалась, что на киру ткани-то нужно, лоскуток на носовой платок, а денег требуют, как за чехол для лягубле. Но продавщица, видя сомнение покупательницы, вынула свою дисконтную карту. И цена упала на 10%. Может, это обман хозяйки? Но в России не обманишь ни продаж, а может это тонкий маркетинговый ход. Но Новикова не стала развивать эту мысль, пока жаба пасть которой заткнули скидкой, не разквакалась по новой. Дома Кира продолжила археологические раскопки, а в воскресенье даже заехала к родителям, заодно и проведала Она призналась, что сменила работу, но не призналась почему. Честно вытерпела натации папы, что на завод нужно было идти. Можно подумать, там старых козлов меньше. Выстояла против упрёков мамы, что замуж пора, а не по работам скакать. Можно подумать, в школе к ней из женихов очередь стояла, а она их виником. Хорошо ещё старшему брацу с невестой не приспичило посетить предков на выходных наверное ребёнка деда бабушкам с другой стороны сбагрили а не то свидание с семьёй стало бы невыносимым а так Кира легко вынесла и встреча с родными полный супермаркетовский пакетище трепья вечером позанималась рукоделием и напоследок дочитала роман о любовных приключениях адэтки кира как знала Девушка почти выскочила замуж за ректора, но в последний момент выяснилось, что ректор – адепт тёмных сил, и справиться с ним смог лишь новый декан факультета – сероглазый волк-оборотень. Об очередном поклоннике студентки предлагалось узнать из новой нетленки автора. Но Кире больше нравился зеленоглазый дракон. На этой мысли она пошла чистить зубы и настраиваться на рабочие будни. Завтра будут начальники-вампиры, драконы с голубой кровью, март реванш. Всё завтра, а сейчас спать.